С матерью вашего сына вы встретитесь в ближайшие дни после того, как начнете писать сценарий. Сценагорв Коля, видимо, неприятен вам, так что я попрошу подключиться к работе милого Макгрегора. Не возражаете, Викентий Исаевич?» — не глядя на рата, утверждающе спросил Иванов. Я с радостью ответил тот. С Максимом Максимовичем одно наслаждение трудиться. Школа.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 с матерью моего сына и с ним, Санесь. Договорились, легко согласился Аркадий Аркадич. Накидайте пару страничек плана сценария, никакой конкретики, вероятия. После этого получите встречу. Если передадите нам встреча состоится на квартире. Не напишите свидание в тюрьме. В тюрьме, повторил Исаев. Подумайте, сказал Иванов.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 Выл кто-то совсем рядом, скорее всего, в соседней камере. Потом он услышал крик. Немец, голос знакомый. Господи, это же Риби, тот, с которым Маггрегор сводил его в Лондоне. Нет, нет, малю не надо, я согласен, вопил ребя, не надо. А когда ты пытал коммуниста, в чем ты думал? Человек не кричал, но говорил с болью, громко, потом забубнил переводчик.